Глава 23 После банкета, едва добравшись до своего гостиничного номера, забылся мертвецким сном. Сказалось нервное напряжение последних дней и моральная усталость. Признаться перед встречей с земляками изрядно волновался. Вдруг спокойное и обеспеченное существование в содружестве все-таки перевесит тот откровенно авантюрный план с риском для жизни, что я им предложил. Это для меня поиск земли — главная цель. Люди быстро приспосабливаются к хорошему и забывают о своих корнях. Мои опасения не оправдались, и слава богу. Однако стоило лишь закрыть глаза, как на меня накатило. Сознание будто провалилось в некое сюрреалистическое нечто. Вокруг клубилось, сверкало и мерцало. Разноцветные нити и полосы устраивали безумные хороводы. Волны бурлящей нематериальной субстанции накатывали и отступали. Подтягивали ко мне щупальцы, но, не коснувшись, рассеивались, и это действо повторялось раз за разом. Поначалу здорово испугался, но осознание того, что это всего лишь сон, позволило привести чувство в порядок. Обычно, находясь во сне, я считал, что все, что со мной происходило, происходит наяву. В этот раз все было по-другому. Я был твердо уверен, что сплю и вижу сон. Всего лишь сон. А если это сон... Я в любой момент смогу проснуться. Вот сейчас открою глаза и прекращу это светопреставление Однако все мои попытки проснуться не привели к успеху. Мельтешение светотени и призрачных образов каким-то непостижимым образом не позволяло ускользнуть моему сознанию в реальный мир. Вот теперь я по-настоящему запаниковал. А вдруг это симптомы какого-нибудь неизвестного мне заболевания. Покрутит-покрутит, а потом бах и засосет и останется от Андрея Громова. Безмозглая оболочка, способна лишь жрать с посторонней помощью и гадить под себя. Нет, жрать и гадить не получится. Запихнут в медкапсулу, и будет машина выполнять роль сиделки до тех пор, пока не помру от старости. Мысль, как ни странно, позабавила и немного успокоила. Я понял, что все это время сопротивляюсь и стараюсь не подпускать к себе близко странные образы. А что, если перестать препятствовать? и дать им, наконец, возможность соприкоснуться с моим сознанием. Расслабился. Точнее, постарался это сделать. Получилось не сразу. Какое-то время пришлось подавлять инстинктивное нежелание вступить в контакт с чем-то, возможно, опасным. Эволюция приучила нас еще издревле расценивать все неведомое как объект, несущий угрозу для жизни. А если объект не похож ни на что ранее виденное, значит и относиться к нему следует крайне осторожно. Клубящаяся вокруг субстанция будто осознала мои страхи и не старалась продавить сопротивление, а застыла в ожидании момента, когда я сам сниму невидимые барьеры. И это в какой-то момент получилось. Призрачные образы коснулись моего сознания, и это не вызвало никаких отрицательных последствий. Наоборот, меня будто окутало радостное чувство. Такое ощущение, будто после долгой разлуки встретил дорогого человека — Клубящаяся вокруг субстанция рывком отодвинулась и начала конденсироваться, и вскоре передо мной в мерцающей рядами звезд космической пустоте вращался шар, купающийся в лучах красного солнца, с четко очерченными контурами материков, островов, горных гряд и прочих объектов рельефа. Изображение скакнуло мне навстречу. Теперь на поверхности планеты были видны огромные лесные массивы с листвой, окрашены в оранжевые и бурые тона. Какие-то травоядные животные паслись на оранжевых равнинах. Похоже, специфический спектр центральной звезды способствовал иным фотохимическим процессам, нежели на планетах земного типа. Планета вновь скачкообразно отдалилась, и я увидел, как неподалеку появилось как бы из ниоткуда веретенообразное тело длиной 10 километров и диаметром в самой толстой своей части 2,5 километра, переливающееся всеми возможными оттенками перламутра, на фоне темно-коричневой поверхности Мирового океана и буро-оранжевой суши веретено смотрелось весьма эффектно. Повисев какое-то время, неведомый гость развернулся одним из своих концов в сторону планеты и резко стартовал к ее поверхности. Я ожидал, что стану свидетелем колоссального взрыва, но катаклизма не произошло. Изображение вновь приблизилось, и перед моим взором вновь появилось то же самое веретено. На этот раз оно, будто огромный бур, буквально вкручивалось в планетарную кору. Постепенно место действия заволоко тучами пыли. После того, как взвешенные частицы осели, моему взору предстала идеально круглая площадка диаметром 25-30 километров с возвышающейся в ее центре полукилометровой высоты башней, хвостовой части неведомого летательного аппарата. Вновь в объективе была планета, вид из космоса. На моих глазах полярные шапки начали расширяться в сторону экватора. Моря и океаны покрывались толстым слоем льда. Осадки в виде снега, выпадающие на сушу, не таяли, а накапливались толстым слоем, затем спрессовывались в прочный лед. Как я понял, процесс замораживания планеты занял не одно столетие, может быть, тысячелетие. Сухопутные животные в поисках пищи откачевывали в сторону экватора, а когда двигаться стало некуда, все погибли. Практически то же самое происходило в толще мирового океана. Из-за нехватки кислорода и глобального изменения гидродинамических процессов морские организмы гибли в массовом порядке. Вскоре вместо обитаемой планеты в космосе висел, скованный льдом шар, стемнеющей полоской незамерзшей воды вдоль экватора. Вне всякого сомнения, первоисточником столь ужасной экологической катастрофы на ледяной 7 стала неведомая веретено. Когда-то, в незапамятные времена, это был вполне процветающий мир. Для каких-то собственных нужд непрошенный гость буквально высасывал энергию из атмосферы и верхнего мантийного слоя. В какой-то момент планету расчертили пульсирующие зеленовато-неоновым цветом линии параллелей и меридианов и сделали ее похожей на глобус. Одновременно появилась ярко-красная точка в районе обширного горного плато, возвышающегося над ледяным панцирем планеты, и разбегающиеся в пульсирующем режиме от этой точки концентрические линии, также красного цвета. После столь эффектного кино в моем сознании тела «Древний, помоги!». Призыв был настолько слаб, что я сначала подумал, что мне померещилось, но буквально через мгновение он повторился немного громче «Помоги!». После этого ничто более не удерживало мое сознание в состоянии сна. Пришел в себя, весь в поту и со страшной ломотой в мышцах и костях, будто поцепил тропическую лихорадку. Ни разу за долгие годы, проведенные за пределами родной планеты, не испытывал столь мерзкого состояния. С поднялся с постели и побрел в ванную комнату. Контрастный душ привел мое тело в приличное состояние, но до идеала было далеко. Пришлось посвятить с полчаса лечебному медитативному трансу, Последующий плотный завтрак, и здоровье полностью восстановлено до нормального. Однако события прошедшей ночи не давали мне покоя. Что это было? Бред воспаленного сознания? В таком случае, каковы причины моего заболевания? Инфекция? Вряд ли. Все необходимые профилактические мероприятия были мной выполнены самым надлежащим образом. К тому же состояние местной медицины и мой псионический дар позволяют вовремя диагностировать и устранять любую угрозу подобного рода. Отравление? Также исключено. Любые яды не способны нанести моему организму сколь-нибудь ощутимый ущерб. Если, конечно, поместить меня с головой в бочку с цианистым калием или другой подобной гадостью и держать там продолжительное время, то я не жилец, однозначно. Какое-нибудь неизвестное науке излучение Не исключено, поскольку рядом весьма и весьма специфическая планета, но если бы я уснул и просто проснулся с больной головой и ломотой во всем теле, подвергшись стихийному воздействию, вряд ли я бы увидел столь информативный сон. А это просьба о помощи. Получается, кто-то, обладающий разумом и определенными возможностями, целенаправленно пытался докричаться до меня. Если действительно на ледяной семь кто-то знает о том, что я – потомок древних, и он нуждается именно в моей помощи, Стоит ли, сломя голову, бросаться туда, рискуя собственной жизнью? Планета медленно убивает людей. Где гарантия, что меня не убьет быстро? В этом случае погибнет не просто Андрей Громов. Накроется медным тазом надежды и чаяния людей, доверившихся мне целиком и полностью. А может быть, на таких, как я, это поле вообще не действует. Подумал и поймал себя на мысли, что уже начал подводить моральную базу для посещения «Ледяной семь» но не могу просто так пройти мимо чужой беды. Стоило лишь вспомнить тот тихий молящий голос, как в душе все переворачивалось от жалости. Блин, горелый, в конце концов, человек я или тварь дрожащая? Не хочу, чтобы ежечасно и ежеминутно меня терзала мысль. Мог, но не сделал. Решено. Отправляю парней и отправлюсь посмотреть, что с тем загадочным кораблем и кому на планете нужна моя помощь. После того, как посадил друзей на борт сияющего крылана, связался с Широм. Вкратце посвятил его в суть свалившейся на мои плечи проблемы и поставил в известность насчет принятого мной решения. Чем хороши эскины? Не пудрят мозг разного рода сомнительными аргументами, мол, не лезь туда, там опасно. Они принимают решение вышестоящего как данность и никогда не оспаривают. На всякий случай назначил своим преемником Тимофея Розанова и все ранее запланированные программы и мероприятия оставил в силе. Со мной ли, без меня ли, флот должен быть построен, оборудован, укомплектован подготовленными специалистами и приведен в полную боевую готовность. Также поинтересовался, насколько шир продвинулся в определении координат Земли по картинке звездного неба, сохраненной в моей памяти. Ответ был осторожно обнадеживающим, но без огульного оптимизма. Мол, предпринимаю всевозможные действия для ускорения процесса. На днях доукомплектовался всеми необходимыми вычислительными мощностями, однако быстрого результата ждать не стоит. Получить разрешение на посещение планеты от местной администрации проблема не составила. Лишь физиономия майора имперских ВКС на голографическом экране слегка перекосила от удивления. На ней было буквально написано «Что за чудак? Турист отмороженный». Народ готов душу дьяволу продать, лишь бы свалить из этого ада, а этот сам наражен рожон Было забавно наблюдать за игрой его лицевых мышц. Похоже, нечасто появляются желающие посетить поверхность Ледяной Семь. Слегка опомнившись от первоначального шока, офицер предупредил, что при попытке приблизиться к любому из лагерей, мой бот будет уничтожен с орбиты, средствами планетарной обороны, со своей стороны. Я его клятвенно заверил что ни в какие контакты с местными зэками вступать не намерен. Тем более, координаты точки рандеву с неизвестным не объектом находятся на изрядном удалении от экватора, собственно, от мест содержания преступных элементов. Перед входом в атмосферу отдал команду из кинобота на облет ледяной 7 с целью предварительной рекогносцировки, поскольку местные отказались предоставить в мое распоряжение какую-либо картографическую информацию, Вполне вероятно, что картографическая съемка районов, выходящих за рамки интересов корпорации, обеспечивающая добычу биоресурсов, тут вообще никогда не проводилась. Пролетая над участком, свободным от льда, разглядел нечто, бороздящее просторы мирового океана, здорово напоминающее земной траулер, а еще заметил несколько субмарин у пирсов. Подводные лодки по форме и размерам практически не отличались от земных аппаратов подобного назначения. Неподалеку по проторенным дорогам двигались обычные для Земли колесные автомобили, выбрасывающие из выхлопных труб сизоватый дымок. Лишний раз убеждаешься, что во Вселенной существует единые способ решения технических задач на каждом этапе развития цивилизации. Не сгоняли же они на Землю, чтобы научиться изготавливать двигатель внутреннего сгорания или обтекаемый корпус подводной лодки. Смешно. Неподалеку от каждого поселения дымят паром трубы теплоэлектростанций. Уютные домики, расчищенные от снегодорожки и никакой колючей проволоки. Хотя, куда тут убежишь? После входа в атмосферу, на высоте примерно 25 километров, на меня как накатило. Чувство полной и абсолютной безнадёги, слабость в мышцах и желание наложить на себя руки. Бедные заключенные, как они все это терпят? Впрочем, сейчас меня мало волнует судьба тех, кто по собственной воле выбрал местом заключения ледяную семь. Самому бы не чокнуться и не направить аппарат к планете на максимальной скорости без торможения. Чтобы устранить отрицательное воздействие на сознание, ненадолго впал в медитативный транс. Активировал все доступные мне методики защиты. В результате, вокруг моей фигуры замерцал в псидиаметре диаметре непроницаемый для любых видов энергии кокон. Тут же отлегло. Мир вокруг снова заиграл яркими красками. Желание самоустраниться из этой жизни пропало. Вот же засада! Хотелось выразить чувство в более яркой форме, но сдержался, стараясь без особой нужды не обращаться к специфическим словесным сокровищам русского языка, иначе обесцениться и превратятся в банальную площадную матершину. На место прибыл ранним утром для данной планеты. Красное Солнце едва лишь показалось из-за гор. Оно здесь огромное. Пейзаж вокруг абсолютно чуждый для человека. Длинные черные тени от снежных сугробов и ледяных тарусов. С горного массива сползают. Многовековые льды сталкиваются, ломаются, как следствие, образуют сильно изрезанный рельеф, труднопроходимый для пешего путешественника. Для меня это не стало проблемой. Помимо встроенного в скафандр антиграва, я и сам мог бы поднять себя в воздух посредством психокинетических способностей, летать не пришлось а значенное в послании место обнаружил сразу круглый темный провал диаметром сотни метров на фоне окрашенного лучами солнца в розовый цвет льда трудно не заметить почему про это местные молчат как рыба облет непонятно наверняка пытались изучать теперь не спросишь потеряна не только связь со станцией соединение с галактической сетью также отсутствует странное ощущение тишины в голове до этого как-то не задумывался о том, что мозг через нейросеть ежесекундно обрабатывает огромные массивы, поступающие из сети, информации полезной, не очень и абсолютно бесполезной. Теперь лишь слабое пощелкивание нейронов свидетельствует о том, что процесс изучения загруженных баз знаний продвигается своим чередом. Перед тем, как покинуть борт корабля, активировал все защитные функции скафандра, вдобавок за счет собственных резервов. Создал дополнительный слой псибрани От внешних агрессивных воздействий Теперь полная очередь Из стационарного игольника молот-500 И заряд плазмы из корабельного орудия Средней мощности Мне не страшны Береженого Бог бережет За время, проведенное в Содружестве Не раз убеждался Что паранойя, суть не болезнь А отчинно даже пользительная штука Подойдя к краю огромной дыры Глянул вниз Яма конической формы на глубине 50 метров ровная металлическая площадка диаметром метров 20. Проход внутрь, внизу. Не бойся, спускайся. В голове раздался знакомый шелестящий голос. Интересно девки пляшут. Каким образом, неведомо кому, удалось преодолеть мою энергетическую защиту? Впрочем, не стоит отвлекаться на всякие неактуальные темы. В свое время узнаю. А не узнаю, от любопытства не помру. Прежде чем отправиться вниз, дал команду из кинобота вывести аппарат на околопланетную орбиту и при моем появлении тут же совершить посадку. Оставлять на поверхности планеты сложную технику не стал. Вдруг испортится за время моего нахождения внутри веретена. Уж лучше пусть побудет в безопасном месте. Да, я все-таки твердо решил попасть внутрь загадочного объекта. Будем действовать по принципу создателей голливудских ужастиков. Там темно, страшно и меня там наверняка съедят. Все равно туда пойду и буду орать от ужаса всю дорогу. Насчет поорать, разумеется, шутка. Буду идти молча с соблюдением всех предосторожностей. И ежели что не так, сделаю оттуда ноги. Ну, не самоубийца голливудский я ни разу, а самый обычный человек. Прыжок с края ямы закончился мягким приземлением на металлическую поверхность. Как только на нее ступил, в несокрушимом монолите протаяло отверстие. И именно протаяло, как прозрачный глазок в затянутом ине оконном стекле от тепла дыхания человека. Подошел, глянул вниз. Труба, уходящая глубоко в недра ледяной семь. Приглашают, отчего бы не воспользоваться гостеприимством неведомого хозяина. Шагнул внутрь корабля. Недолгое падение вниз, и вскоре вектор гравитации поменял направление на 90 градусов. Вместо глубокого колодца... Я оказался в длинном прямом коридоре полуовальной формы. Довольно яркое освещение, льющееся непосредственно от стен из потолка, позволяло хорошенько рассмотреть все вокруг. Высота потолка в самой верхней части – метров пятьдесят. Расстояние от стены до стены – метров тридцать. Если верить информации из моего сна, веретенно-образный аппарат погружен вглубь планеты на десятых километров. Прошел по коридору более половины означенного расстояния. Никто на меня не нападал. Никаких механизмов неведомого назначения не встретил. Голый коридор. Изредка в стенах попадались неведомо куда ведущие ответвления. Я хотел было рассмотреть, что там, но шелестящий голос в голове настоятельно порекомендовал не отклоняться от прямого маршрута. В какой-то момент стены коридора резко раздвинулись, и я оказался в огромном круглом зале, в центре его, из пола бил ослепительно-синий энергетический жгут толщиной до полуметра. Примерно в метре от пола он расходился на более тонкие потоки, которые формировали сферу-клетку двухметрового диаметра. На вершине сферы потоки вновь сливались в один сплошной жгут, который уходил куда-то под потолок. Мне чудилось, что все вокруг гудит от изливающейся в пространство энергии, хотя на самом деле вокруг стояла мертвая тишина». Внутри энергетической сферы висел невзрачный кристалл размером с футбольный мяч. Стоило мне подойти к этому странному объекту, как в голове раздался, уже не шелестящий, а вполне нормальный мужской голос. «Рад видеть тебя, Андрей Громов. Наконец-то закончатся мои мучения. Ты, наверное, тот кристалл?» — спросил я. «Ха-ха-ха!» — истерично рассмеялся голос. «Мне показалось, что именно так смеются люди», с не вполне здоровой психикой. Действительно, в настоящий момент я именно тот самый кристалл, что находится перед тобой. Ты искин, И почему ты называешь меня древним? В ответ еще более заразительный смех с ярко выраженными истерическими оттенками. Определенно, у моего собеседника не все в порядке с мозгами. Нет, мой дорогой спаситель, я не какая-нибудь тупая кристаллическая структура. Если в данный момент мой разум заключен в кристалл и ограничен в своих возможностях, это не значит, что я искин. А древним я называю тебя по праву крови, текущей в твоих жилах. До недавнего времени я считал, что все представители моего народа ушли из данного континуума примерно 150 миллионов лет назад. Рад, что это не так. Кто ты? Из какого клана сеятелей?» Как попал в запретный мир? Право крови, это мы уже слышали. Интересно, как у них тут происходит генетический анализ и тест на чистоту крови? Мысль забавная, но не актуальная. С чего ты взял, что я пришел тебя спасать? Для тебя это будет несложно. К тому же, не уничтожив кристалл-носитель, ты не сможешь покинуть это место. Уничтожить кристалл? Ну да... Уничтожив кристалл, ты прервешь мучение, на которое меня обрекли еще давным-давно, в эпоху максимального расцвета цивилизации сеятелей. Каждое мгновение, проведенное в этой тюрьме, для меня боль, страшная, нескончаемая боль, к ней невозможно привыкнуть, поскольку всякий раз она иная. Не понимаю, как мне до сих пор удалось сохранить ясность ума. М да. Последнее утверждение насчет ясности ума весьма спорное. За какие прегрешения тебя подвергли столь суровому наказанию? Хочешь знать, за какие прегрешения величайший ум своего времени Грун Горщай был проклят собственным народом? Помещен в эту тюрьму и обречен на страдания в этом диком и никому не нужном мирке? Хорошо, слушай. Суть его рассказа кратко сводилась к тому, что примерно 200 миллионов лет назад Цивилизация сеятелей достигла пика своего развития. Люди приобрели могущество богов, им стало банально скучно. Так иногда бывает. Сеятели были не первыми. До них существовала цивилизация демиургов, которая канула в лету по неведомым никому причинам. До демиургов были иные цивилизации, за многие миллиарды лет существования вселенной друг друга сменило множество генераций разумных существ. Некоторые расы появились Еще до большого взрыва и были инициаторами зарождения нашей Вселенной. Пока что сеятели не подозревали о грядущей деградации общества до уровня, едва ли не диких животных. Однако величайший мыслитель своего времени, Грунгорчай, проанализировав тенденции развития общества, понял, что в конечном итоге ожидает его соплеменников. Как водится, фанат от науки сначала пытается обратиться к широким слоям общественности, однако общество оказалось не готовым воспринимать его мудрость. Люди, достигшие практически индивидуального бессмертия и божественного могущества, не поверили ученому. Тогда Грун понял, чтобы встряхнуть застойное болото, нужно действовать. Ему удалось сколотить группу приверженцев фанатиков, а также вытащить из глубин Вселенной кошмарных тварей, смысл существования которых заключался в поглощении энергии звезд. Помимо этого, Грун угорчаю удалось вбить клин между различными сообществами людей. Человек, если даже достигает могущества Бога, всегда остается человеком, то есть существом, способным не только на великие поступки и самопожертвования во имя общества, но на мелкую зависть и ненависть к более успешному соседу. Пламя войны охватило освоенную часть Вселенной, миллион лет кровопролитных сражений и секстиллионы человеческих жизней, уничтоженных во Вселенской бойне. В какой-то момент человечество опомнилось и, отринув все распри, сначала ликвидировало внешнюю угрозу в виде расы пожирателей звезд. Затем взялось за сторонников Грунна Горщая. В конечном итоге всех возмутителей спокойствия переловили и казнили. Лишь лидеру сохранили жизнь в назидании другим. Десять тысяч лет Грун Горщай подвергался изощренным пыткам. Десять тысячелетий невыносимых мук и страданий. Но мучителям показалось этого мало. Чтобы продлить мучение преступника и после распада телесной оболочки, его сущность была перенесена на кристалл-носитель, который в специальном корабле-триуме отправили в отдаленный уголок Вселенной. Все, что произошло дальше, я видел в своем ночном сне. Корабль внедрился в планетарную кору Ледяной-7 и практически уничтожил жизнь на планете – Пожертвовать целой экологической системы ради того, чтобы обеспечить содержание одного преступника, сеятели меня разочаровали. Получается, это были весьма бездушные существа. Одной рукой они разбрасывали семена жизни по Вселенной, другой спокойно отнимали ее у целых планет. Впрочем, способ грунногорча и растормошиться племенников был, мягко говоря, сомнительным и в конечном итоге не привел ни к чему хорошему цивилизации сеятелей, все равно не стало. Но за те миллионы лет, что его дух томился в кристаллической тюрьме, каким бы ни был он негодяем, он заслужил смерти, и я ему с легкой душой предоставлю, что конкретно я должен сделать для того, чтобы прекратились твои мучения. Ничего такого сверхординарного. Пройдешь по коридору не сворачивая две сотни метров и попадешь в центральный командный пункт. Как представитель древней расы примешь командование тюрьмой. А далее сам разберешься. Командный пункт обнаружился в указанном месте. Парящий над полом шар метрового диаметра. Похоже, у был культ шаров, парящих над полом. Энергетическая клетка с груном горщаем. Теперь вот этот командный пункт. На гладкой поверхности шара бросался в глаза отпечаток пятипалой руки. Явно человеческой. Примерился на глазок. Моя правая кисть практически вписывается в размер. Недолго думая, отдал мысленный приказ и Искину скафандра обнажить руку по запястье и приложил кисть к отпечатку. Разумный Андрей Громов, желаете принять командование объектом тюрьма П-2857? Да, никаких фанфар или салютов не случилось. Я просто понял, что имею право отдавать местному скину любые приказы и они незамедлительно будут исполнены. Какие будут указания? Уничтожить сущность заключенного Груна Горщая. Вы подтверждаете приказ уничтожить сущность заключенного Груна Горщая? Подтверждаю. Приказ принят. До начала исполнения. 60, 59, 58. Неожиданно я услышал ехидный смешок теперь уже бывшего зэка. От всей души благодарю тебя, спаситель. Извини, забыл предупредить. Вместе с уничтожением носителя моей сущности будет активировано самоуничтожение тюрьмы. К тому же, вместе умирать веселее. Ха-ха-ха! 22, 21, 20, 19. Стой, скин! Отменяю приказ! 10, 9. Вот же сук этот грун. Подставил как ребенка неразумного. Маньяк долбаный. Скучно ему одному этот мир покидать. «Я тоже, придурок еще тот. Нет, чтобы расспросить Искин о последствиях и предпринять все необходимые меры для собственной эвакуации. Нет же. Проникся чувством собственной значимости. Надулся, как индюк от гордости. Мол, главным начальником сделали. Три, два, что же делать? Один, ноль».